14. Все эти люди, собравшиеся за столом в гостиной, они были ему совершенно чужими, хотя почти всех их Павел, разумеется, знал. Из родни пришла только тетка со своим мужем да десятилетним сыном, толком не осознающим, зачем его сюда привели. Остальные отцовы друзья. Павел подметил, что сам ни за что не притащил бы на кладбище и поминки ребенка если бы тот у него все-таки был. Похороны и тяжкие проводы не для детей. Малознакомые старики соболезновали и вспоминали о покойном. Павел лишь молча кивал, а если и отвечал, то неохотно. Ему не о чем было с ними говорить. Видя состояние мужа, Света старалась отвлечь гостей, да и Коля, сидевший рядом, благоразумно не лез с разговорами. Такая молчаливая поддержка для Павла была сейчас куда важнее показной жалостливости. Он хороший мужик был. Кажется, это было первое, что Коля сказал другу с того момента, как они вернулись с кладбища. Павел потянулся за бутылкой, щедро плеснув стакан из-под газировки и, не глядя по сторонам, с залпом проглотил водку. Один, не дожидаясь ничьих слов. Потом налил еще. «Долго мне все это терпеть. Паш, мы только сели. И что?» «Зачем они здесь?» – тихо настаивал Павел, не скрывая брезгливости. «У них тоже горе», – пытался успокоить приятель. «Пойми, твой батя их другом был, может, кто-то из них знал его даже раньше, чем ты появился, помянуть дело святое, пожрать на халяву тоже святое. Остынь, Паш, вы со Светкой все правильно сделали. Я понимаю, тебе тяжело, но думаю, отец был бы рад, что они сегодня пришли». «Значит, им не безразлично? Они здесь не для галочки, не загоняйся!» Павел обвел полупьяным взглядом собравшихся. Жена молча подложила в тарелку еще горячего и принялась обходить гостей с кастрюли в руках. «Я же не слепой, все вижу. Небось, думает, я батя уморил?» «Я понятия не имею, как так вышло!» «За что он мне высказал?» Павел хлопнул кулаком по столу так, что задел тарелку. Та, звякнув, свалилась на пол и разлетелась в дребезги. В комнате повисла напряженная тишина. «Паш, успокойся, пожалуйста». Света метнулась к мужу, попытавшись обнять. Все хорошо». «Да что хорошо-то? Что хорошо? Батя умер, а вы тут...» Вывернулся Павел и вскочил с табурета, стреляя взглядом по лицам сидящих. «Я же слышал, что вы там говорили. Отца забросил, для себя жил. Да что вы знаете? Кто вы такие, чтоб так обо мне?» Ешь все для него. Отвези, привези, купи, почини. Да, не жил с ним, да, не был рядом навсегда. По первому звонку. Пашка, сядь. Коля попытался вернуть приятеля на место. Что, сядь? Это они пусть сидят, пусть провожают. Они лучше знают, что и как. Думаешь, не вижу, как на меня смотрят. Отпихнув табурет с грохотом, повалившийся на пол, он сдернул со стола ближайшую недобитую бутылку и, развернувшись, выскочил за дверь, оставив за спиной растерянно молчащих гостей. «И... извините», – пролепетала Света, не зная, как поступить, то ли кинуться вслед за мужем, то ли улаживать котливую ситуацию. «Разрули тут, я сейчас», – пришел на помощь Коля, ободряющий, похлопав девушку по плечу, и поспешно вышел. День клонился к вечеру, солнце катилось к далекому пыльному горизонту, однако на улице до сих пор стояла жара, или ему, разгоряченному своим горем и алкоголем это только казалось, Павел дернул ворот рубахи так, что отлетели две верхние пуговицы. К черту их всех, к черту! Он рухнул на облупившуюся скамейку, свинтил с бутылки пробку и, запрокинув голову, присосался к горлышку. Противно обжигающая волна покатилась по пищеводу. Павел задохнулся и почувствовал, как по щекам снова бегут предательские слезы. Не от водки, просто ему было очень плохо. Даже хуже, чем там, на кладбище, когда он, не выдержав, первым ушел от еще не до конца зарытой могилы и спрятался в автобусе. Павел вытащил пачку оптимы, попытался прикурить, но сигарета выскользнула из дрожащих рук и упала под ноги, так что вторую пришлось доставать уже зубами. Скрипнула дверь подъезда, парень обернулся. Коля смотрел на друга, не пытаясь приблизиться. Снова отхлебнув из горла, Павел поставил бутылку под ноги и жадно затянулся. Потом еще и еще. Сигарета истлела буквально за несколько секунд, не принеся облегчения. Затравленный взгляд волком рыскал по кругу, не зная, за что уцепиться, и вдруг замер. Через перекресток виднелась знакомая фигура в неизменном пиджаке Френче. Эосфор стоял, прислонившись плечом к старому тополю, и тоже курил. До него было несколько десятков метров, но Павел готов был поклясться, что различает его взгляд, спокойный и заинтересованный. Взгляд, которым тот буквально пригвоздил его к месту. Фокусник вроде бы улыбался, пуская в сторону аккуратные дымные колечки. Улыбался не хидно и даже не злобно, скорее оценивающе. — Что пялишься? Смешно тебе? Павел вскочил, почти замахнувшись бутылкой, словно готов был швырнуть ее в ненавистное лицо. Коля подскочил, пытаясь аккуратно вытянуть из крепкого сжатого кулака пол-литру. Паш, хватит! Сейчас я этому уроду поулыбаюсь. Ты о ком? Павел вырвался, так и не выпустив бутылку, и снова посмотрел через дорогу. Там никого не было. Пустой перекресток, покосившееся старое дерево, и ни единой живой души. На ватных ногах он отступил на несколько шагов и без сил рухнул обратно на скамью. Коля помедлив присел рядом. Гостишь? Павел несколько раз перевел пустой взгляд с приятеля на бутылку, потом протянул остатки водки в подставленную ладонь. «Батя, у меня хороший был, ты же помнишь…» «Хороший, да», – кивнул Коля, и залпом выхлебыл остатки алкоголя, с трудом подавив кашель. «Пойдем, дружище, Светка переживает…» «Да отвали…» Павел дернул плечом. Дверь подъезда снова приоткрылась, и на улице показался пожилой мужчина в темных брюках и черной рубашке, расстегнутой на вороте. Коль, иди в дом, свете помоги, а мы поболтаем. Павел поднял осоловелый взгляд и шмыгнул носом. Ну, как ты? Да, все нормально, дядя Юр. Сейчас посижу немного. Ну, я посижу, покурю. Гость опустился рядом, щелкнув зажигалкой. Ты зачем в бутылку полез? Понимаю, плохо тебе, но на людях-то не срывайся. Нет здесь чужих, поверь. Павел не ответил, тюребя в пальцах сорванную травинку. Ты сейчас гордиться должен, продолжил мужчина, положив парню руку на плечо. Люди пришли, значит, помнят. Говоришь, пожрать пришли, тебя укорить. Да нет, Паш, отца твоего пришли вспомнить. Больше уже так не соберутся. И ты, людей у ваш, там все с пониманием, никто на тебя зла не держит. Сам знаешь, я с папкой твоим, столько лет бок о бок. Кто, если не я, тебе выскажет?» Дядя Юра, сделав очередную затяжку, поднялся с места. «Ты для отца свет в окошке был, так не позорься сейчас. Не будь дураком, поднимайся, пойдем. Забудь, что наговорил». «Ну почему так?» – тоскливо вымолвил Павел. Жизнь. Ну такая, Паш, протянул собеседник. Никогда не знаешь, как повернется.